Проект Россия. Книга 3, Часть 5, Глава четвертая. Новая вера. Природа общества такова, что она не стремится осмыслить мнение авторитета. Она принимает его на веру. Декарт был брендовой фигурой. Он указал направление для строительства новой системы, не додумав ни глубину этого курса, ни перспективы развития. Мысль Декарта дала основание, на котором можно узаконить грех. Ранее человек не мог грешить, не вступая в конфликт с собой. Идея Декарта сняла конфликт через умоление Бога. Элита, подготовленная к такому подарку протестантизмом, не устояла перед соблазном. Игнорируя многие нелепости, началось строительство новой социальной конструкции, в которой Бога нет. Эта модель получает политкорректное название Светское Общество. Понятие Декартовой идеи сравнимо с принятием теории эволюции. Она противоречит сама себе по всем пунктам, но тем не менее держится не потому, что доказано, а потому, что люди хотят верить в нее. Они не знают, о знании речи нет. Они именно верят слепо, истово и безоглядно. Точно так же дело обстоит с мирозданием. на идее Декарта. Люди верят, что это цельная мысль, и видеть ее нецельность не желают. Почему? Потому что, если продолжите упорствовать, вас пошлют по эротическому адресу. Рациональная душа Запада тысячелетиями томилась в рамках иррациональности, когда дело касалось больших вопросов и ответов. Декарт пролил водопад эликсира на эту душу. Запад начал насыщаться опасной влагой, подобно высохшей губке, когда насыщение достигло критической массы, родился научный атеизм. Научное мировоззрение с рождения было в высшей степени странным. Позиционируя себя цельным, оно отрицало возможность цельного знания, признавалось только относительное. Любую версию наука по умолчанию принимала как гипотезу, от которой в любой миг можно отказаться. В теории она стремилась к целому, одновременно утверждая невозможность познать целое. Философия нового времени рождает веру в науку. Примерно через сто лет появятся философы, которые укажут на порочность философии Декарта и сделанных из нее выводов. В XVIII веке Юм доведет разрушение эмпиризма опытного знания до логического конца. В дальнейшем эту мысль разовьет Гёдель, Хайдегер, Деррида и другие, волей-неволей обнажая надуманность материалистических истин. Наука поколеблет собственные выводы и заявит об их ошибочности, но будет поздно. Разоблачение не подорвет веры в науку, сознание не услышит мыслей, противоречащих шаблонам. Потому что уже возник вал событий и информации, заставляющий принимать материализм как истину на веру. Даже Если вы против материализма, вы все равно движетесь в этом направлении, как человек, увлекаемый против воли толпой. До Декарта философия всегда была служанкой религии. Декарт возводит ее в ранг самостоятельной науки. Оторвавшись от религии, она воспринимается набором чудных фантазий, неудобоваримых для нормального человека. Одни говорят так, другие эдак, ничего не понятно. В том числе и самим философам. В противном случае они жили бы согласно своим учениям, как это делали первые христиане, а не только говорили о них. Чем больше наука узнает о мире, тем шире становится область незнания. Все относительно, приблизительно и сомнительно, ничего полностью познать нельзя, даже самую маленькую пылинку. Но при этом люди, вопреки собственной логике, верили, можно познать все. На то, что эта вера жестко противоречит природе научного атеизма, не обращалось внимания. Наука приобретает авторитет религии. Ее носители верили в способность науки потенциально познать все вопреки здравому смыслу. Человечество грелось в лучах странной, противоречимой истины, получившей статус абсолютной. Отрицание становится истиной. Человечество перестает стремиться к полному знанию. Его заменяет иллюзия возможности иметь абсолютное знание. Наука говорит, это невозможно, но люди верят, это как-нибудь возможно. Порождается куча мнений, многословий, создавая нечто, понимаемое каждым, как ему кажется, хочется и как удобнее. Науки множатся. Каждая по ложке воды из океана судит о наличии в океане китов. Каждая копается в своем огороде, и чем больше закапывается, тем меньше видит. Никакая наука не охватывает целого. В отсутствии цельной картины мира умножение опытных знаний увеличивает путаницу. Чем больше люди знают частностей, тем меньше понимают целое. Общество впору повторить за Сократом «Я знаю, что я ничего не знаю». Сократ сознавал свое незнание. Общество воспринимало свое незнание как потенциальное всезнание, превращая его в реальное всенезнание. В атеистической вере одна нелепость громоздится на другую, но люди не обращают на них внимания, потому что наука «доказала». в кавычках, Чтобы понять, чем это чревато, вообразите человека, ведущего себя так, словно он умеет летать. Когда он подойдет к обрыву, логика позволит сделать ему самоубийственный вывод. Он шагнет вперед и полетит, но не как птица, а камнем вниз. Мировоззрение без Бога обходит большие вопросы, постепенно изгоняя их из информационного поля. С каждым поколением все меньше людей способны спросить себя, зачем я живу, как моя жизнь отразится на мне после смерти. Область больших вопросов замусоривается общими словами, замыливающими суть. Человек, в этом смысле животное, живущее только потому, что оно выросло. И все, высокого смысла в жизни нет. В новой ситуации служанка богословия-философия превращается в служанку политики, коей и пребывает до сего дня. Из области больших вопросов она уходит в область бантиков и понимается как возможность потрепаться. «Новая эпоха взрывается многословием, загоняя себя в логические топи. Выводы философии сами философы не рассматривают путеводителем по жизни, поскольку не верят в свои истины». Кавычка. Научное сообщество плодит многотомные поверхностные суждения, старательно обходя большие вопросы. Философы, окончательно приземлившись, начисто исключают из арсенала познавательных средств человеческое вдохновение – озарение и прозрение, отнеся это в разряд ненаучной мистики. И это при том, что любой ученый и мыслитель подтвердит, первая мысль образуется не как синтез имеющихся мыслей, а как подарок из других миров, пришедший через прокол оболочки нашего мира, ведущий в иную действительность. Этот подарок упорядочивает и раскладывают по полочкам. Получается чертеж, который люди разных специальностей материализуют. Но самая первая точка отсчета всего принципиального нового — сама идея — всегда приходит из другого мира. Волна нового мировоззрения накатывает на Европу, восстанавливая справедливость в кавычках и упраздняя власть монархов. Традиционная форма общества сменяется демократической. Формально это власть народа, но фактически красивый фантик. В которой завернута совсем другая сущность. По факту, новая справедливость, в кавычках, разновидность права сильного на власть. В племени дикарей власть получал самый сильный. При демократии происходит примерно то же самое: разница в другом понимании силы и в более сложном ритуале, но не в сути. Неважно, насколько вы правы, важно, насколько вы сильны в мирском смысле, упоминание о высшей цели политес. Да и какая высшая цель может быть в атеистическом обществе, если атеизм устраняет такое понятие? Демократическое здание в кавычках хорошо выглядело на плакате, на практике оно оказалось утопией, что доказывает история всех демократий. Никто нигде и никогда не смог реализовать теорию демократии. Создавался внешний фасад, его в ярких красках описывала целая армия журналистов и писателей. Но демократии так ни разу и не было построено. Здесь удивительно точная аллегория с платьем голого короля, сшитого невидимыми нитками из невидимой ткани. Реальными были обманщики портные и глупые люди, зависимые от общественного мнения и не верившие своим глазам. Проблема современного общества – привычка жить в мире неадекватных понятий. Нормально говорить о несуществующем, как реально? Эту норму признают все участники политического процесса. Возникает хаос в понятиях и в головах. С интеллектуального хаоса начинаются все виды разрушений, в первую очередь, общества и личности. Теория демократии на уровне фундамента противоречит природе вещей. Как известно, фундамент всегда скрыт от поверхностного взгляда. Это объясняет, почему общество не понимает, не видит, и вряд ли сможет осознать это противоречие. Здание на фальш-фундаменте нельзя построить. Поклонники демократии, которые не могут возразить нашим доводам по существу, в качестве последнего аргумента прибегают к Черчиллю, сказавшему, что демократия – это плохо, но лучшего ничего нет. В его словах отсутствует логика, лишь поза и эмоции. расчитаны расположить к себе людей. Кроме того, рекомендуем им принимать во внимание еще одно высказывание английского премьера. Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа с избирателем. В первой книге «Проект России» мы достаточно глубоко и полно осветили невозможность демократического выбора. Нельзя выбирать то, о чем не имеешь знания, чего не понимаешь». Избиратели любой страны никогда не имели, не имеют и не будут иметь знания, достаточного для сознательного выбора. Они всегда будут выбирать фантик и никогда содержимое.